Часть первая. Личная жизнь. Ми. Становясь Тейлор Свифт. Я вроде как привыкла к тому, что со мной все происходит очень быстро. Понимаете? Такой стала моя жизнь. И это, конечно, волнующее чувство. И да, ты измотана, но это чувство усталости, в котором есть что-то вроде чувства выполненного долга. Люди часто спрашивают меня, почему ты никогда не бунтуешь? А я чувствую, что я бунтую. Для меня бунтарство — это тот порыв, который ты испытываешь, когда поешь песню о ком-то и знаешь, что он в толпе. Я никогда ничего не выигрывала ни в школе, ни в спорте. А тут вдруг я начала выигрывать все подряд. Люди всегда говорят, живи настоящим моментом. Если ты действительно живешь настоящим моментом на большой церемонии награждения и выигрываешь, ты сходишь с ума. Я знаю, где буду гастролировать через год, поэтому стараюсь привнести в свою жизнь как можно больше спонтанности, особенно потому, что, знаете ли, это действительно весело. Меня вырастили двое родителей, которые учили меня никогда не быть самонадеянным в отношении успеха или победы. И они всегда говорили, что ты должна работать ради всего, что получаешь. И знаете, каждый раз, когда я получала награду, я чувствовала себя так, словно выигрываю ее в последний раз в жизни. Слова для меня — все. Слова могут поднять мне настроение и заставить чувствовать себя хорошо. Но, с другой стороны, слова могут меня полностью уничтожить. Я далеко не непробиваема, когда дело доходит до критики. Мою уверенность в себе легко поколебать. Я очень хорошо осознаю все свои недостатки. У меня в голове множество голосов, постоянно говорящих мне, что я не справлюсь. И выходя на сцену тысячи раз, однажды ты проведешь плохое выступление. И когда у тебя что-то идет не так в присутствии такого количества людей и на это указывают таким публичным образом, да, это тебя задевает. Я чувствую, что как автор песен я не могу быть толстокожей. Я не могу возводить защитные стены, потому что чувствовать — это моя работа. Моя мама говорила, что когда я была маленькой, ей никогда не приходилось наказывать меня за то, что я делала неправильно, потому что я наказывала себя хуже, чем она когда-либо могла. Вот такой я становлюсь, когда совершаю ошибку. Меня приводит в ужас страх быть посредственностью. Я сомневаюсь в себе примерно 400 тысяч раз за 10 минут. У меня до смешного, ужасающий длинный список страхов. Буквально всех. Все. Болезни, пауки, обвал крыши. Или меня пугает мысль о том, что люди могут устать от меня в целом, что является более широким понятием. Моя мама — мое последнее пристанище. Она — моя последняя попытка почувствовать себя лучше, потому что она действительно умеет быть рациональной и реалистичной. Она всегда будет возвращать меня в более уравновешенное состояние. Мой папа, можно сказать, легендарный фотобомбер. Это его любимое занятие. Он любит впрыгивать на задний план фотографий. И это здорово, что у меня есть родители, которые с энтузиазмом относятся к тому, чем я зарабатываю на жизнь. Я искренне думаю, что именно из-за того, что у меня не было женской дружбы в старшей и средней школе, сейчас она для меня так важна, потому что я всегда этого хотела. Просто мне было трудно заводить друзей. Я действительно не заинтересована в окружении людей, которые постоянно говорят мне то, что я хочу услышать. Это меня совсем не волнует. У меня есть друзья, которые увлечены своим делом. У них у всех своя жизнь, своя работа свои увлечения, которыми они одержимы, как я одержима музыкой. Я войду в комнату и спрошу, «Что вы думаете об этом наряде для шоу на следующей неделе?» А Эд Ширен ответит, «Ты выглядишь как крупье в Блэк -джеке. Если он скажет мне, что мой наряд выглядит плохо, значит он также скажет мне, если моя песня недостаточно хороша, и с такими людьми я действительно хочу делиться идеями». У нас в группе даже есть девушки, которые встречались с одними и теми же людьми. Можно сказать, сестренство занимает для нас более высокое место в списке приоритетов. Когда ты в группе девушек, которые нуждаются друг в друге так сильно, как мы, в этой среде. Когда женщинам так трудно быть понятыми и правильно запечатленными в медиа. Сейчас, как никогда, нам нужно быть добрыми друг к другу и не осуждать друг друга. И мы не будем ставить друг другу в вину то, что у нас одинаковые вкусы в отношении мужчин. Для меня всегда было приоритетом создать отличный альбом. Но если бы мне дали сценарий, который поразил бы меня, это было бы следующим приоритетом. Я бы с удовольствием занялась этим, потому что, знаете ли, актерское мастерство всегда было для меня чем-то увлекательным, и мне всегда нравилось им заниматься. Это удивительный, очищающий опыт становиться другим человеком. Каждый вечер перед выступлением группа, танцоры, певцы и я мы все сбиваемся в кучу. Это наша возможность собраться всем вместе и послушать речь кого-нибудь из группы. Это действительно удивительно, слышать всех, с кем мы выступаем, потому что ты слышишь истории из их жизни, иногда забавные истории. Ты слышишь, что мотивирует их в последнее время. И это заставляет тебя осознать, что ты выступаешь с людьми, которые мечтали об этом всю свою жизнь. Точно так же, как я начала писать песни, когда мне было 12 лет, эти танцоры, знаете ли, однажды проснулись, когда им было 4, и решили, что танцевать – это все, чем они когда-либо хотели заниматься, и теперь они этим занимаются. Я часто бываю в окружении людей, огромного количества людей. Каждый вечер во время тура я провожу фан-встречи, на которые собирается 150 человек. А до этого – встреча на радио с участием 40 человек. После шоу приходят еще 30 или 40 человек. И вот, когда я прихожу домой и включаю телевизор, и вижу Монику, Чендлеру, Росс, Рэйчел, Фиби и Джоуи в марафоне друзей, я не чувствую себя одинокой. Я только что провела на сцене 2 часа, рассказывая о своих чувствах 60 тысячам человек. Это такое огромное количество социальных контактов. Когда я прихожу домой, ни одна частичка меня не жалеет, что рядом со мной нет других людей. Я всегда чувствовала себя так, словно мне за сорок, учитывая особенности моей карьеры и тому подобное. Мне пришлось быстро повзрослеть. Но, с другой стороны, я думаю, что это как бы замедлило мою зрелость в том, что касается интересов и увлечений. Для меня идеальным празднованием 4 июля было создание гигантской горки на лужайке. Я также радуюсь выступлению на сцене, как и уютным вещам. В это время года я бесконечно радуюсь тому факту, что сейчас осень. Угадайте, что будет дальше? Зима. Два моих любимых сезона подряд. И я могу постоянно что-то печь, а потом дарить людям. Я могу пробовать новые рецепты. Я могу носить свитера. Я могу носить гольфы, я даже могу купить свитера своим кошкам. Выпечка меня немного успокаивает, потому что если я думаю о том, как отмерить ингредиенты и просто следовать рецепту, то я не думаю о вещах, которые вызывают у меня стресс. Я думаю только о метафорах и кошках. Я назвала своих кошек в честь моих любимых героин телешоу. Мою первую кошку зовут Мередит, в честь Мередит Грей. Вторую зовут Оливия, в честь детектива Оливии Бенсон. Давайте внесем ясность. Я не собираюсь заводить третью кошку, потому что, знаете ли, две кошки — это вечеринка, а три кошки — это уже женщина с кошками. Но если бы я решила, нужно завести еще кошку и нужно как-то ее назвать, я бы назвала ее Моника Геллер. Мэродет стала моей первой кошкой. Я выкладываю ее фотографии в Инстаграм, принадлежит компании Мета, признанной в РФ экстремистской организацией. Деятельность ее сервисов на территории РФ запрещена. И все такое. Она очень красивая кошечка, поэтому ее назвали лучшим домашним животным знаменитости по итогам года. Я думаю, в какой-то степени она это поняла, потому что после этого она изменилась. Меньше шалит, чаще становится задумчивой и просто смотрит на меня так, словно я ничего не значу. У меня действительно появился новый котенок. Ее зовут Оливия. Очевидно, ее полное имя детектив Оливия Бенсон. Что может быть лучше для маленького котенка, чем имя свирепой женщины-детектива? Я просто очень хотела, чтобы это имя ассоциировалось, например, с борьбой с преступностью и очищением улиц Нью-Йорка, чем, несомненно, и будет заниматься эта кошка. Этого котенка, Бенджамина Баттона, привезли для музыкального клипа МИ потому что у него не было дома. И тогда запустили программу, с помощью которой пытаются пристроить котят, снимая их в рекламе и тому подобное. И, боже мой, это сработало. Я влюбилась. Женщина, которая ухаживала за ним, протянула мне этого крошечного котенка. И он просто начал мурлыкать и смотреть на меня так, словно говорил «Ты моя мама, и мы будем жить вместе». Кошки очень благородны. Они независимы. Они вполне способны сами справляться со своей жизнью. И если вы будете соответствовать их требованиям в этот день, они, возможно, уделят вам немного времени. Я очень уважаю это. Я могу привести их в любую точку Америки. Выезд за пределы Америки запрещен законом. Но в Америке, если я нахожусь в стране, мои кошки со мной. Я очень странно устроена. Мне нравится смотреть на старые фотографии видеть, как выглядят мои волосы и что на мне надето, и думать. О, это был мой второй альбом. У меня были свои стильные новшества. Когда мне было 15, я поняла, что мне нравится идея сочетания платья, например, сарафана и ковбойских сапог. И это все, что я носила около двух лет. А потом мне просто начал нравиться богемный образ фей. Так что я одевалась так, как одевалась бы фея примерно два года. Теперь я вижу фотографии 50-х и 60-х годов, на которых у женщин красные губы и жемчужные серьги, и все это в очень классическом стиле. И сейчас я одеваюсь более винтажно, так что у моего стиля всегда есть направление. У меня никогда не будет момента, когда я подумаю. Теперь я женщина, ребята. Я буду писать только мрачные песни и все время буду танцевать в лифчике. Типа я просто... Это не совсем на меня похоже. Я надеюсь, что постепенно произойдет взросление, как это происходит с людьми естественным образом. Я, может, и не помню, когда впервые накрасилась красной помадой, но я знаю, что за последние пару лет это стало моей зоной комфорта, просто потому что я считаю, что это простой способ сделать наряд или образ модным. Иногда я просто ничего не наношу на лицо, кроме красной помады. И это почему-то выглядит так, будто на мне есть макияж. Я не люблю показывать свой пупок. Если вы начинаете показывать свой пупок, значит вы уже показываете диафрагму. Я показываю ее частично. Вы видите только нижнюю часть грудной клетки. Я не хочу, чтобы люди знали, есть у меня она или нет. Я хочу, чтобы это оставалось тайной. 13 -е, это число, когда я родилась в декабре. И с тех пор оно предзнаменовало для меня хорошие времена. Например, когда вокруг происходят хорошие вещи, так уж случается, что я вижу число 13 везде, куда бы я ни пошла. И знаете, когда на церемониях награждения я вижу его часто, в итоге я выигрываю. Это действительно хороший знак. Я писала строки песен на своей руке во время последнего тура, и это было действительно забавно. Потому что, знаете, это могла быть песня, которую я никогда раньше не слышала. Это могла быть песня, о которой кто-то просто сказал. «О, вот мне очень нравится эта строчка в этой песне». Ну, знаете, в гримерке перед выходом на сцену. И я просто писала ее у себя на руке. Если бы мне понадобилась тематическая песня, например, если бы я выходила на боксерский ринг драться или что-то в этом роде, это была бы «Бэксит Фристайл» Кендрика Ламара. И это может показаться немного необычным выбором для меня, но если бы вы по-настоящему знали меня, вы бы поняли, что это не так, и вы бы знали, что я помню каждое слово в этой песне, и я действительно хотела бы быть лучшим другом Кендрика Ламара. Нас учат находить примеры того, какой мы хотим видеть свою жизнь, но я не могу найти никого, у кого была бы такая же карьерная траектория, как у меня. Поэтому, когда я настроен оптимистично, я надеюсь, что в будущем моя жизнь точно так же не будет совпадать с траекторией жизни других людей. Мы пытаемся угождать людям. Вот почему мы стали артистами эстрады. Так что если люди больше не захотят, чтобы я выходила на сцену в блестящих платьях и пела песни подросткам, когда мне исполнится 40, то я просто не буду этого делать. Моя цель — не пытаться быть кем-то, кем я не являюсь. Я так сильно забегаю вперед. Я спрашиваю себя, чем я буду заниматься в 30 лет. Но нет никакого способа это узнать. Так что это бесконечное, поразительное уравнение, с которым вы никогда не разберетесь. Я слишком много анализирую себя, превращаясь в мешок с заботами. Моя жизнь складывалась так. Ты записываешь альбом, выпускаешь его в свет, отправляешься в турне. И так продолжалось снова и снова, пока я не закончила мировое турне альбома 1989. И я просто почувствовала, что мне нужно остановиться на секунду и подумать о том, кем бы я стала как личность, если бы разорвала этот замкнутый круг постоянного создания и распространения чего-то. Например, если бы я остановилась, чтобы поразмыслить, какая жизнь была бы у меня, если бы эта жизнь не была в центре внимания. И я немного боялась это делать потому что думала, «Боже мой, а что, если они больше не захотят со мной общаться? Они забудут обо мне, они пойдут дальше, увидят кого-нибудь другого, кто носит блестящее платье. Я не знаю». И это была такая честь и такой приятный сюрприз, что вы, ребята, так поддержали меня, когда я взяла перерыв. Вы такие чуткие. Вы, ребята, сказали, «Иди, будь счастливой». «Мы просто хотим, чтобы ты была счастливой».